Правило 4%. Позвольте представить вам инвестора из США, мистера Денежные усы, английский Mr. Money Mustache. Он накопил аж 600 тысяч долларов и в 2005 году вышел на пенсию. С 2011 он ведет блог о финансах. Мистер Денежные усы – самый популярный автор по теме FIRE в англоязычном сегменте. По профессии мистер Денежные Усы – программист, сторонник экстремального FIRE. В некоторые периоды он умудрялся откладывать до 90% зарплаты. Сегодня мистер Денежные Усы внимательно следит за здоровьем, это позволяет экономить на врачах. Он не любит дорогие развлечения, редко ходит в рестораны. Самым главным преимуществом FIRE считает возможность проводить с сыном и супругой дополнительные 40-60 часов в неделю. Типичный ранний пенсионер, каких сегодня много, но примечательно другое. Читателю стоит обратить внимание не на его образ жизни, а на стратегию и тактику. Мистер Денежные Усы используют индексные фонды и правило 4%. И если мы уже говорили про первое, то теперь уделим внимание второму правилу. Что это вообще такое? Когда будущие пенсионеры прикидывают, сколько им нужно денег на пенсии, то называют абстрактную цифру в 5, 10, 50, 100 миллионов долларов. Но все давно посчитано. Адепты FIRE сделали всю работу за нас. Они проанализировали, что случилось бы с условным инвестором в самые лучшие и худшие периоды на рынках. Моделировали поведение портфеля, который состоял на 50% из акций и на 50% из пятилетних государственных облигаций США. Для анализа брались отрезки в 30 лет. Так появилось правило 4%. Safe Withdrawal Rate, SWR, это максимальная сумма в процентах, которую вы можете ежегодно вынимать из своей кубышки. При таком подходе денег хватит до конца жизни. Есть вариант попроще. Возьмите свои денежные расходы и умножьте на 25. Это и будет необходимой суммой для выхода на пенсию. Этот эксперимент получил название «Исследование Тринити», Trinity Стадия. Trinity Я не согласен с цифрой 4%, считаю ее завышенной. Инвестору из Российской Федерации понадобится значительно меньшая сумма. У нас пока выше дивидендная доходность по акциям и ниже издержки, налоги, расходы на жилье, еду и другие базовые потребности. Мы находимся в более благоприятных условиях. На Западе тоже есть скептики правила 4%, только они считают, что цифра 4% слишком большая. Вы можете присоединиться к их числу. Зайдите в блок ранних пенсионеров earlyretirementnow.com и поищите калькулятор пенсии. Поиграйте с такими параметрами, как соотношение акций и облигаций. С учетом сокращения доходности и увеличения продолжительности жизни, выходит так, что проедание 4% может обнулить ваш капитал на отрезках 30 и более лет. Скептики советуют вынимать из тела капитала 3,5%, тогда вроде как должно хватить. Мне не нравится правило 4% совершенно по другой причине. Я люблю дивиденды, купоны и ренту, и не верю в вечный рост рынков. Мне психологически сложно проедать тело капитала. Обратите внимание, я не спорю с математикой, она не на моей стороне. Умные дядьки однозначно правы в цифрах, но мы говорим о психологии. Мы изучаем то, как люди обращаются с деньгами. Я понятия не имею, как поведет себя мой мозг, когда я буду резать коров на мясо. Сейчас мне комфортнее получать от них молоко.